Эпилог. Хотя старый свет и новый разделял целый Атлантический океан, это ничуть не помешало начавшемуся в Европе экономическому кризису добраться и до североамериканских американских Соединенных Штатов. Пока все было терпимо, хотя в газетах то и дело появлялись извещения об очередном банкротстве мелкого банка и компании, крупные пока держались, но и они с тревогой смотрели в будущее. А в настоящем свирепо боролись за каждый цент в кармане покупателя, и тем ценнее для любого бизнесмена были те клиенты, кто не собирался экономить на исполнении своих желаний, которая, как известно, закон для любого оборотистого дельца, особенно если компания, в которой он работает, занимается изготовлением и продажей предметов роскоши. «Где они, Гелбрайт? Я оставил их в зале для очень важных персон, сэр». Солидные и респектабельные джентльмены, желая порадовать близких по-настоящему незабываемым подарком, отправлялись, как правило, на Манхэттен. Модные бутики женской мили на Бродвее, ювелирные салоны и эксклюзивные магазины Пятой Авеню могли удовлетворить запросы самых привередливых покупателей. Опять же, скидки. Даже обладатели толстых кошельков любили это слово, так приятно ласкающее их слух. Вдобавок, продавцы-консультанты на этой улице отличались особым обхождением и почтительностью, и как никто другой умели взрастить в клиентах чувство собственной значимости, ведь чем оно больше, тем охотнее люди расстаются с долларами. Рад вас видеть в нашем заведении. Главный менеджер самого большого магазина ювелирной компании Tiffany Co одним быстрым взглядом охватил, оценил всю пятерку потенциальных клиентов. Пара громил с рожами отпетых негодяев и характерно топорщащимися пиджаками, затем кто-то вроде щитовода, прижимающий к себе папку из крокодиловой кожи, и, наконец, два респектабельных мистера разного возраста, явно предводительствующие в этой компании. Вернее, главным был тот, что постарше, а рядом с ним секретарь, порученец. Чем я могу быть вам полезен?» Бесцеремонно оглядев главного менеджера левым глазом, правую половину лица перечеркнул застарелый шрам, оставивший на месте второго глаза жутковатого вида бельмо, потенциальный клиент лениво бросил в никуда несколько фраз на смутно знакомом языке. Его слова тут же перевел молодой, хм, возможно, дальний родственник. Между ними явно просматривалась некая неуловимая схожесть. В вашей рекламной книге написано, что вы в состоянии удовлетворить все пожелания клиентов, в том числе и о конфиденциальности. Соответствует ли это действительности? Целиком и полностью мы очень дорожим своей репутацией и своими клиентами. Перебросившись несколькими словами со своим шефом, молодой Дэнди наконец представился. Майкл Маус. Стоило ему эффектно щелкнуть пальцами, как щитовод тут же суетливо раскрыл папку из крокодиловой кожи, с золотыми уголками, дорогую, яркую и совершенно неподходящую для хранения чего-либо действительно серьезного. Мой патрон, сэр Дональд Дак, желает заказать компании Тифани кое-какие предметы обстановки для своего нового дома. Бегло пробежавшись по бумагам, главный менеджер дворца драгоценностей на Юнион-сквер с трудом удерживал на лице приветливую улыбку. Разнообразная сантехника и настенные светильники — Это несколько не то, чего он ожидал от столь солидных с виду джентльменов. Один небольшой момент. Все предметы должны быть исполнены из чистого золота высокой пробы, а затем покрыты сверху чем-нибудь, что в случае необходимости можно будет просто и быстро удалить. Под покашливание младшего менеджера Галбрайта, управляющий по-новому взглянул на все запросы дорогого клиента, который, согласно предоставленным бумагам, Планировал устроить в новом особняке три ванных комнаты и четыре клазета, один из которых явно был гостевым. А освещать дом желал аж полусотни настенных светильников. Дюжина небольших люстр, массивная подставка для зонтиков, три десятка настенных крючков для одежды, столик для покера, набор литых статуэток древнегреческих нимф. Мысленно прикинув объем и стоимость желтого металла, и накинув сверху стандартный пока процент за работу, представитель ювелирной компании ощутил радостный подъем и характерную испарину на висках. Судя по всему, сэр Дак не доверял разным банкам и фондам, предпочитая хранить свой капитал в действительно надежных активах, которые можно в любой момент окинуть взглядом и пощупать руками. Весьма разумная позиция, а для компании Тифани еще и очень выгодная. «Так что, вы беретесь?» «Несомненно». Лаконично доложив шефу о согласии Тиффани Эндко изготовить для него несколько предметов домашнего обихода, мистер Маус выслушал очередные ленивые распоряжения и был удостоен ласкового похлопывания по плечу, после чего главный заказчик и пара его Громил неожиданно покинули комнату для очень важных покупателей. «К сожалению, дела требуют присутствия сэра Дака в другом месте», Поэтому в дальнейшем все его интересы буду представлять я и наш бухгалтер Томас Джерри. Обсудим условия. По завершении весьма плодотворных переговоров и подписания предварительного договора управляющий проводил уважаемых клиентов и весьма почтительно с ними распрощался. Дождался, пока они усядутся в экипаж, а потом тихо позвал, даже не сомневаясь, что его услышат. «Галбрейт, сэр, ты ведь шотландец». Язык, на котором они переговаривались, это один из диалектов ирландского гельского, сэр. И о чем же они говорили? В основном выражали удовольствие тем, что наша компания принимает оплату исключительно наличными. Как я понял, у них как раз имеется большая сумма банкнот разного номинала. Обсуждали, в каком ресторане будут отдыхать этим вечером красивых женщин и, увидев заминку менеджера и правильно ее истолковав, Начальник, понимающий, разрешающий, кивнул. Что-то неприятное? Скорее, неуважительное, сэр, насчет вас. Ничего страшного, Галбрейт. Бизнес есть бизнес. Тут не может быть ничего личного. Просто добавим 5% к конечной сумме заказа, вот и все. Конец книги. Текст читал Олег Воля.